С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Таунсенд Рестон вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со сменовеховским профессором Устряловым, ныне бесследно пропавшим среди частокола, так и не сменившихся вех.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 И вспоминал утренний разговор с женой. Мальчики были в школе, Веролька в детском саду, Нере и Агаша готовили им сюрприз, убирали новогоднюю елку. Отличнейшее дерево, как всегда привез Слава Петуховский, игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети и ахнут и запляшут, а сиротевшим при живых родителях им особенно нужны такие праздники.